Чем, если хотите, без личностней он, тем лучше для дела. Посол фон Хейрен принял Нинчича, который прибыл к нему в 10 часов утра, через три часа после того, как был сформирован кабинет, и через два часа после того, как он узнал его разбудил адъютант премьера, о своем назначении на пост министра иностранных дел. Нарушив все нормы, выработанные дипломатической практикой, министру не стал вызывать к себе посла, а отправился к нему сам. Последний раз они встречались, когда германское посольство устраивало прием в честь делегации берлинских академиков прибывших в Белград с визитом доброй воли. Тогда посол рассыпался перед Нинчичем в любезностях, долго говорил о его великолепных лекциях в университете и, почтительно держа под локоток, обходил берлинских гостей, представляя им выдающегося югославского ученого, большого и давнего друга Рейха. Однако сейчас, не протянув даже руки, призвительно и тяжело разглядывая нежданного визитера, фон Хейрен принял Нинчича в большом зале, где не было стульев. «Переворот, свершившийся по воле народа и во имя народа», — сказал Нинчич, — явился следствием той порочной внутренней политики, которую проводило руководство Цветковича. Что же касается внешнеполитических дел, то наше правительство намерено неукоснительно соблюдать все принятые прошлым режимом обязательства. Меня и мое правительство интересует конкретный вопрос, произнес фон Хейрен, лениво растягивая слова. Каково отношение нового режима «Стройственному пакту». Нинчич ждал этого вопроса. Он, впрочем, думал, что вопрос последует не сразу, не в лоб, а после долгого, осторожного разговора. Правда, он не представлял себе, что его примут в зале, откуда вынесены все стулья. Положение спасло то, что Нинчич не успел еще ощутить всю меру своей значимости Он пока думал о престиже его родины отдельно от его собственного престижа. В этом были одновременно заложены и выгода, и проигрыш. Моё правительство не собирается расторгать пакт, господин посол, однако мы настаиваем на том, чтобы нас ознакомились с теми тайными статьями, которые были подписаны в Вене Цветковичем». Фон Хейрен улыбнулся, глядя в окно. Нинчич проследил за взглядом посла. Тот разглядывал воробьев, занимавшихся яростной и быстрой любовью. Хорошо, сказал Хейрен. Я сообщу моему правительству о нашей беседе и, поклонившись, посмотрел на дверь. В какое-то мгновение Нинчич раздумывал, как ему следует вести себя в этой ситуации. Но все нормы протокола вылетели у него из головы, потому что только сейчас он почувствовал всю ту громадную меру ответственности, которая на него обрушилась столь неожиданно. Выслушав Нинчича, премьер Симович сразу же поехал к американскому послу Лейну. Тот встретил его широкой улыбкой, долго тряс руку, повторяя «Мы восхищены вашим мужеством, генерал! Это первая пощечина, которую так звонко на весь мир отвесили Адольфу Гитлеру».